Ведь за столько лет должно было все деревьями и кустами зарасти. «Должно. Я раньше много куда ходил, даже в проклятых болотах леса, где метрицы появляются, побывал. Такие аномалии видел, что у меня мурашками спина покрывалась. Знаешь, есть такие тропкие дороги, которые совсем не зарастают. Я даже видел дорогу, на которой асфальт идеально сохранился. Ладно, давайте дальше. Еще через пару километров насыпь стала ниже». Я обратил внимание, что бетонные шпалы за столько лет почти не разрушены. Видимо, и правда какая-то аномалия. Мне было скучно топать просто так. Интересно, что нас совсем не беспокоили мутанты? Я обратился к Сеславу. «Я, конечно, извиняюсь, но сколько тебе лет?» «А чего извиняться? Я не барышня. Мне скоро 50 по меркам нашего мира я почти долгожитель». «По меркам моего мира ты тоже прожил длинную жизнь?» но ну, это смотря с кем сравнивать. Стой!» «Прислушайся». Я встал. Напрягая слух, я услышал стук колес. Самый настоящий звук едущего поезда. Но это просто невозможно. Я повернулся к Сиславу. Он понимал ситуацию еще меньше, чем я. И тут я услышал крик Вирджинии. «Все в сторону». Мы прыгнули в траву. Звук поезда приближался, но самого поезда было не видно. Стук колес нарастал и нарастал, пока грохот не стал почти оглушающим. Так бывает, когда грузовой состав едет прямо перед тобой, и тут грохот исчез, просто исчез, будто и не было. Наступила тишина. Вирджиния встала с земли сказала, «Поезд, призрак». Я не знаю, что это было, но испугался я прилично. Всеслава посмотрел на меня и спросил «Что страшно? А что пахнет?» Все засмеялись, моя шутка разъедела напряжение. Дальше мы двинулись уже ближе друг к другу. Петр, поправив рюкзак за спиной, сказал, «Вот это охренеть можно, хотя помнишь, Веджини, как на нас уехал танк, вернее, фантом танка? Я помню, что я тогда в панике упала на колени чуть не заплакала со страху. До сих пор немного стыдно. Интересные подробности вырисовываются. Получается, Великая Ведьма и Петр раньше вместе ходили в походы. У них явно есть что вспомнить». Интересно послушать. Надо попробовать поговорить с ними, если получится. Вирджиния резко скомандовала стоять. Смотрите направо. По правой стороне из леса вышел огромный медведь. Передвигалось чудовище на четырех лапах, но при виде нас поднялся на задние ноги и выпрылся в полный рост. Бурая шерсть, огромные когти. Когда он поднялся на задние лапы, то рост был не ниже двух метров, а может и больше. Медведь почти не изменился, но если не считать огромных размеров. Он не рычал и вообще не выказывал агрессии, просто стоял и смотрел на нас. Сеслав снял рюкзак и достал из него круглую булку хлеба, отломил половину и, сделав шаг навстречу зверю, бросил хлеб ему. Медведь опустился на четыре лапы, понюхал хлеб и, взяв его пасть, разъянулся и ушел в лес. Мы стояли и смотрели ему вслед. Сеслав накинул рюкзак на плечи и сказал, «Добрый знак, давно я медведей в наших местах не видел». Мне стало интересно, я спросил. Медведь почти не мутировал. Вы его совсем не испугались и еще и хлебом угостили. Как это понимать? Всеслав повернулся ко мне и ответил. «Это странно, но медведи, можно сказать, единственное создание, которое не подверглось мутации. Вообще, мне кажется, этот зверь стал умнее. Он не нападает на людей. А лично меня в свое время он защитил от ссоры одичавших собак-мутантов. Я и правда верю, что встретить медведя – хороший знак». Мы пошли дальше. Я был, честно, удивлен увиденным. Петр крутил головой. Что-то искал, похоже. У меня устали ноги, лямки рюкзака резали уставшие плечи, и мне хотелось просто сесть и вытянуть ноги. Прошу не пытаться понять им «протянуть» ноги. Носыпь поднялась выше, и Петр остановился. «Сислав, пойдем посмотрим». Он показал вниз, где была видна бетонная труба, вкопанная под железнодорожным полотном. Когда-то она служила водостоком. По левой стороне были видны высокие камыши за кустами, возможно, там было озеро, но сейчас это заросшее болото. Пётр и Всеслав спустились, а я и Вирджиния остались ждать от них команды. Где-то минут через десять я услышал громкий окрик Петра «Вот собачий выкидыш!». Потом послышался скулёж, похоже, действительно собачий. На насыпи показался Всеслав. «Давайте спускаться». Когда мы спустились, стартилась картина происходящего. На земле лежал труп собаки-мутанта. Шерсть клочками, видны гноящиеся нарывы, голова собаки была разбита явно топором Петра. А еще рядом лежали три убитых щенка. Если честно, воняло от них очень противно, щенки были зарезаны. Петр взял лук и сказал, «Это сука с выводком, рядом, возможно, кобель гуляет, надо осмотреться». Сислав взял лук из стрелы у Ирджини и отправился с Петром.